Джордж, прихрамывая, прошелся по комнате взад-вперед. Осмотрел дверь, лампочку, отверстие для вентиляции. И пусть тело болело от макушки до пяток, желудок настойчиво требовал пищи. Он попил воды из туалетного бачка. Кишечная инфекция – незначительная проблема по сравнению с тем, что его ожидает. А так как кормить его не планируют, значит, ему недолго оставалось. Перспективы безрадостны. Джордж никогда не сталкивался с преступным миром. Все его, если можно так сказать, знания были подчеркнуты из боевиков. Но и дураку было понятно, что в живых его вряд ли оставят. Он опять лег на кровать, надеясь, что заснет. Больше в комнате делать было нечего. Джордж проснулся от звука открывающейся двери. В проеме показался мощный громила в темном костюме. Под пиджаком отдувалась кобура с оружием. «Хозяин желает тебя видеть», – произнес он, останавливаясь в проеме. Джордж, кряхтя, встал и поправил окровавленную футболку. Они вышли в коридор. Как он и предполагал, его комната находилась в подвале. Наверх Джордж с охранником поднимались по крутой узкой лестнице. Джордж впереди, охранник сзади. Вскоре они вышли на первый этаж. «Шикарный дом», – хмыкнул поднос Олдридж. рассматривая паркет из красного дерева, антикварную мебель, картины на стенах. В огромных окнах можно было увидеть живописные клумбы, аллеи, вдалеке темнел настоящий густой лес. Его подтолкнули в спину по направлению к одной из дверей. Это был кабинет. За столом сидел знакомый жуткий старикан. Ничего хорошего от предстоящего разговора Джордж не ожидал, поэтому, когда ему предложили сесть, немного удивился. «Доброе утро, мистер Олдридж!» Мужчина был нарочито вежлив, это раздражало и пугало одновременно. «Доброе!» – буркнул Джордж, осторожно усаживаясь на стул напротив стола. «Ничего нового не вспомнили?» Тонкие губы мужчины изогнулись в циничной гримасе. «Нет», – ответил Джордж, напряженно смотря в лицо незнакомцу. «Жаль», – вздохнул тот, – «тогда вы нам не нужны». так быстро?» Джорджа охватила паника. Он не хотел умирать. Вот так быстро, глупо, неизвестно от чего. Его закопают где-то в лесу, и никто, ни родители, ни друзья не будут знать, что с ним случилось. И пусть в подвале он решил, что его все равно не оставят в живых, Джордж цеплялся за слабенькую надежду, как утопающий за соломинку. «Подождите», Он поднял руку, краем глаза заметив шагнувшего к нему сзади громилу. «Вы до сих пор не объяснили, зачем вам нужно это полотно и откуда о нем узнали? Может быть, я смогу что-то прояснить, если буду знать больше?» Сидящий за столом старик на мгновение задумался. Джордж чувствовал, как вплотную к его стулу стоит бандит и ждет малейшего знака от хозяина, чтобы убить. В горле пересохло, на спине выступил холодный пот. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль записать свои ощущения и вставить в следующую книгу. Если она будет, конечно. «Все, что рассказал сеньор Гарсия, можете не повторять. Это я знаю», – медленно произнес, решив в конце концов, что убить Джорджа он всегда успеет. Пустое полотно на месте бывшей Лауры, никаких следов вынимания картины из рамы. Спектральный анализ нити рубашки – показавшие ткань XVI века и так далее. Мы проверили компанию, перевозившую ваш багаж, дом в Барселоне, поговорили с риэлтором, который его сейчас продает, даже побывали у вашей бывшей жены. Увы, никто ничего не знает». Джордж в панике пытался зацепиться хоть за что-то, но ничего не приходило в голову. Только один вопрос крутился в голове. «Что ценного в этой картине?» если ее так ищут. Да, кстати, улыбнулся старик. Долорес рассказала о том, что за два дня до вашей поездки в Париж к вам приходила в гости какая-то сеньорита. Мужчина выжидательно замолчал. Приходила, осторожно подтвердил Джордж, задвинув вглубь себя опасения по поводу здоровья своей бывшей служанки. И что она хотела? То же, что и вы, купить полотно Лауры. Олдриджу некуда было деваться. Все равно бандит узнает. Если не сейчас, то позже. Он только надеялся, что успешную богатую модель минует его участь. Вряд ли старикан будет ее пытать. Впервые в глазах мужчины мелькнул интерес. Как ее зовут? Лаура Симпсон, произнес угрюмо Джордж. Старик перевел взгляд на монитор ноутбука, стоящего на углу стола, и принялся что-то быстро сгонять. увлеченно печатать. Скорее всего, ищет Лауру в интернете. Только и успел подумать Джордж, как вздрогнул от громкого неестественного хохота. Бандит смеялся. Жутко, возбужденно, даже радостно. Словно он нашел потерянное бесценное сокровище. Джордж испуганно уставился на хохочущего мужчину. Что с ним? «Мистер Олдридж», — отсмеявшись, произнес старик. «Какой же вы идиот!» Хотите взглянуть?» Джордж осторожно встал и, прихрамывая, подошел к столу. Старик развернул монитор так, чтобы было видно обоим. На экране предстала одна из фотографий Лауры Симпсон крупным планом. Она смотрела прямо в объектив, серьезно, не улыбаясь. Ее серые бездонные глаза, казалось, заглядывали в душу. Джордж, несмотря на боль, терзавшую его, невольно замер от восхищения. «Какая же она красивая!» «Ничего не замечаете странного?» – бросил бандит. Джордж отрицательно мотнул головой. Что тут странного? Прекрасная девушка рекламирует колье с апфирами. Они на ней идеально смотрятся. Мужчина щелкнул мышкой, и в новом окне экрана появилось изображение украденной картины. Его Лауры. Фото было сделано в Пражском музее перед войной. Старик максимально приблизил лицо девушки и расположил ее рядом с лицом модели. «А теперь...» — хмыкнул он. Джордж ошеломленно переводил взгляд с одного изображения на другое. Девушки были похожи, как две капли воды. «Ну и что?» — начал было говорить Джордж, как вдруг горло перехватил спазм. Он судорожно сглотнул и отступил назад. Ноги не слушались. «Этого не может быть!» — прошептал он потрясенно. «Не может быть!» Алан. Старик обратился к телохранителю. «Проводи мистера Олдриджа в его комнату и покорми. Вдруг он еще пригодится. А мне нужно поговорить с мадмуазель Симпсон». Джордж обеспокоенно вскинул голову. «Надеюсь, вы не станете ее допрашивать так же, как и меня?» – прохрипел он. «Конечно нет», – хохотнул мужчина. «Зачем портить такую красоту? Я найду для нее лучшее применение». Джорджа сильно толкнули в спину, выпроваживая из кабинета. Он не успел ничего ответить. В гудящей голове царил хаос. Джордж спускался в подвал, почти не ощущая болезненные тычки в спину от громилы. На что намекал старик. Он что, действительно думает, что Лаура Симпсон есть та самая Лаура? Это бред. Пусть Джордж был творческой личностью с богатой фантазией, но рациональная часть мозга изо всех сил сопротивлялась увиденному и услышанному. Джордж ковылял по ступеням, спотыкаясь на каждом шагу и цепляясь за углы. И даже когда его грубо впихнули в комнату, да так, что он растянулся на полу, он даже не ощутил боли. Голова шла кругом. Разум отказывался воспринимать то, что он услышал и увидел. Джордж опустился на кровать и сжал виски ладонями изо всех сил, Даже его возможная близкая смерть отступала на задний план перед подобным событием. «Но старик поверил сразу», – прошептал Джордж потрясенно. «Неужели существует что-то за гранью материального мира? Неужели?» «С другой стороны, все указывало на правду. Девушки были похожи. Нарисованная Лаура неожиданно пропала с полотна, а красавица-модель появилась из ниоткуда. Вора не нашли. Рубашка шестнадцатого века». «Этого не может быть!» – шептал Джордж безостановочно хриплым, сдавленным голосом. «Не может быть!» Я была почти счастлива. Холст находился в безопасности в непосредственной близости от дома под защитой бетонных стен и стальных сейфов. Работа приносила удовольствие. Ни за что бы раньше не догадалась, что можно получать такие огромные деньги, ничего не делая. Даже сто лет назад к женщинам относились совсем по-другому. Как же мне повезло, что я родилась именно в это время. Немного напрягали навязчивые знаки внимания поклонников. Нескончаемые букеты, коробочки с ювелирными изделиями, многие из которых я же сама и рекламировала, приглашения на ужин. Мартин приходилось по часу в день тратить на то, чтобы отсылать подарки обратно. Но я была непреклонна. Никаких свиданий и подношений. Как ни странно, неприступность и замкнутый образ жизни делали мой портрет еще более привлекательным. Был еще Джордж. И моя безответная любовь к нему. Я еще чувствовала себя слишком нерешительной и закомплексованной, чтобы сделать первый шаг. Вот так, подойти на улицы и поздороваться. Особенно после того, как украла у него картину. Возможно, мы где-то встретимся случайно. на каком-нибудь приеме или в торговом центре. Частенько я представляла, как мы сталкиваемся в книжном магазине, где я задаю ему вопросы о книгах. Я перечитала их все. А он влюбляется в меня с первого взгляда. Мечты, мечты. А сегодня утром я самостоятельно приготовила себе завтрак. Ничего особенного, поджарила два яйца и кусочек ветчины. В процессе готовки пришлось несколько раз сверяться с Ноутом. и все равно яйца получились с черной хрустящей корочкой снизу. Наверное, я включила слишком сильный огонь. Все равно я их съела, не забыв похвалить себя. Научусь рано или поздно. Я не собиралась становиться поваром, мне был интересен сам процесс превращения одного вкуса в другой. Вода с горькими твердыми зернами в ароматный напиток. Молоко и безвкусный белый порошок в оладий. Склизкая полужидкая консистенция – в яичницу. Я ехала со съемок с Альберто и Мартин. У нас был запланирован торжественный ужин в ресторане по случаю публикации моих фото в спецвыпуске People. После выхода космической саги с моим эпизодическим участием в образе императрицы меня назвали самой красивой женщиной в мире. «Думаю, не в последний раз», – самодовольно заявила Мартин и предложила отметить это событие. Альберта и я согласились. Я сидела на заднем сидении, слушала беззаботную болтовню друзей и улыбалась. Разве могла я подумать год назад, что буду вот так наслаждаться жизнью, пить шампанское, смотреть фильмы, читать книги? Что у меня появятся друзья, коллеги, поклонники? Что меня ждет впереди жизнь, наполненная приключениями? Нас теснят к обочине. Вдруг серьезно произнес Альберта, Я удивленно огляделась, форт окружили три громадных джипа. Один притормаживал спереди, другой отрезал путь сзади. Еще один приближался слева, почти касаясь нашей маленькой машинки. «Останавливайся», – произнесла Мартин испуганно. «Здесь куча народу на тротуарах. Не будут же нас грабить прямо в центре». Мы остановились. Альберта попросил заблокировать дверь и сидеть спокойно. Мы с Мартин замерли, наблюдая, как из джипов выходят двое мужчин в черных строгих костюмах и идут к нам. Первый встал сзади автомобиля, второй остановился со стороны тротуара и постучал в окошко. Альберта открыл его на пару дюймов, чтобы только услышать, чего он хочет. «В машине есть, мадмуазель Лаура Симпсон?» – довольно дружелюбно и вежливо произнес мужчина. «Вам какое дело?» – огрызнулся Альберта. Нужно поговорить об украденном полотне». Сердце замерло от страха. Нас раскрыли. Сейчас наденут наручники и отведут в тюрьму. Я, не успев насладиться жизнью, окажусь за решеткой. Мартин крутила головой, недоумевающе переводя взгляд с мужчин на меня. Альберта хрипло и как-то сдавленно прокашлялся. «Я Лаура Симпсон. Что вы хотите знать?» Стараясь говорить спокойно, произнесла я. Громила тут же перевел взгляд на заднее сиденье. Я опустила стекло и улыбалась краешком губ. Как всегда, при первой встрече со мной мужчины теряли дар речи на пару секунд. Я уже привыкла к подобному оцепенению и просто ждала, когда он придет в себя. Мадмуазель Симпсон в конце концов выдавил мужчина. «С вами хочет поговорить очень уважаемый человек». Вам ничего не грозит. За свою жизнь и здоровье можете не беспокоиться. Мне приказано проводить вас к нему». Я молча смотрела на жесткое, гладко выбритое лицо, склоненное к моему окну, и размышляла, есть ли у меня выбор. Будет полной глупостью с моей стороны сесть в джип к незнакомцам и отправиться к этому хозяину. Со мной могут сделать все, что угодно. Убить, изнасиловать. «Что ты его слушаешь?» Зашипела Мартин с переднего сиденья «Закрывай окно и поехали!» «Как?» – прошептал альберта указывая настоящий впереди джип. «Я все равно приведу вас к нему. Хотите вы этого или нет?» Громче произнес мужчина, демонстративно поправляя кобуру на поясе. «В другом случае могут пострадать невинные люди». «Только поговорить?» – обреченно переспросила я. «Только поговорить о картине и все». Клятвенно заверил мужчина. «Помогите!» – крикнула Мартин в полуоткрытое окно. Немногочисленные прохожие на тротуаре недоуменно оглядывались, не понимая, откуда донесся вопль. В щель окна тут же просунулась дуло пистолета. «Зачем привлекать внимание, мадам?» Голос громил и стал жуще. «Вам надоело жить?» «Я поеду», – решилась я, открывая заднюю дверь. «Стой! Куда?» – заорала Мартин. – Я звоню в полицию. Не нужно полиции. Я вышла из машины и подошла к передней двери. Я позвоню тебе, как только смогу. Не переживай, все будет хорошо. Я догадываюсь, о чем пойдет разговор. Повернулась и направилась к стоящему впереди джипу. По моей просьбе Альберта участвовал в краже. Откуда эти громилы узнали о ней? И что теперь будет? Разбираться мне. Я виновата в преступлении и понесу наказание. Мужчина выбежал вперед и открыл передо мной заднюю дверь джипа. Я залезла внутрь, и мы тронулись. Единственное, на что я надеялась, что их хозяин живет недалеко от Парижа. Иначе мне придется туго. Мы выехали за город, джип прибавил ходу. Только-только я начала серьезно волноваться, как машина повернула на узкую проселочную дорогу. Вскоре мы оказались у огромных железных ворот, утыканных камерами. Наш джип проехал внутрь, остальные где-то потерялись. Еще пару минут по извилистой асфальтированной дороге мимо живописных зарослей, и перед нами возник огромный трехэтажный особняк в викторианском стиле. Двери автомобиля открылись, мне подали руку. Я осторожно вышла. Прошло более полугода, как я хожу, но до сих пор неуверенно чувствую себя на каблуках. «А может быть, ноги подгибались от страха?» «Хозяин ждет в кабинете», — приложив палец к куху произнес мужчина. «Я пожала плечами, пока все шло, как он и говорил. Может быть, мифический хозяин действительно не имеет в виду ничего дурного?» «Поговорит и отпустит». Дверь открыл еще один Громила в костюме. «Швейцар?» Я смело шагнула внутрь и огляделась. Гостиная была огромная. Вычурная мраморная лестница вела на второй этаж. Монументальная хрустальная люстра, античные скульптуры, картины. Я заметила водяные лилии Моне и танцовщицу Дега. Подлинники? А что тогда висит в музеях? Я ошеломленно крутила головой, переводя взгляд с одного полотна на другое, узнавая своих соседей по музейным залам, пока мне не открыли двери кабинета и не пригласили внутрь. «Добрый вечер!» Сухо произнесла я. Посреди огромной комнаты за столом, как паук в центре своей паутины, восседал хозяин. Щуплый, немолодой, даже, можно сказать, старый человек, седой, гладко выбритый, с неприятной лисьей физиономией. Блеклые светлые глаза жадно впились мне в лицо. «Бог мой!» воскликнул он пораженно. Потом встал и решительно направился ко мне. Я немного струхнула от такого напора, но осталось стоять на месте. Дедок был невысокого роста, почти вровень со мной, а я считалась низенькой для манекенщицы. «Оставьте нас!» резко произнес он. Но шеф донеслось сзади. Оказывается, громилы шли за мной. Я даже не услышала их шагов, так грохотало мое сердце. «Вы не поняли с первого раза?» Голос хозяина заледенел. «Даже я поюжилась!» Что говорить о мужчинах? Те судорожно попятились назад. Вон, не думаю, что мадмуазель Симпсон сможет мне чем-то навредить. Телохранители испарились, скрипнула, закрываясь дверь. Я осталась с хозяином один на один. Нет за спиной Мартин, которая подскажет и поможет. Нет Альберта. Расчитывать придется только на себя. Поразительно! Мужчина обошел вокруг меня несколько раз, осматривая, словно музейную скульптуру. Я пока не знала, как реагировать, поэтому молча насторожно ждала, пока он налюбуется. Все было крайне странным и пугающим. «Ну и как вам живется на этом свете, Лаура?» Через время произнес старикан. Я недоуменно сдвинула плечами. «О чем это вы? Не будем ходить вокруг да около». Хозяин взял меня за подбородок жесткими пальцами и несколько раз покрутил голову вправо и влево. Я стоически выносила его прикосновение, на подсознательном уровне понимая, что лучше не спорить. Уж слишком жутковатое он производил впечатление. «Я знаю, что вы родились необычным способом, а вышли из картины, поэтому оставим неуместные дискуссии». Я хлопнула глазами и уставилась на старика. Откуда он знает? Это невозможно. Присаживайтесь, нам предстоит долгий разговор. Мужчина оставил мой подбородок в покое, подошел к письменному столу и уселся в кресло. Я бессиленно опустилась на ближайшую кушетку. В голове царил сумбур. Я попыталась успокоиться и взять себя в руки. Обвела глазами кабинет. У старика явная гигантомания. Зачем такому маленькому человеку такие огромные комнаты? Потолок высотой никак не меньше трех метров. Вдоль стен громоздкие шкафы, заставленные книгами. В центре комнаты, на огромном голубом ковре, как кувшинки на глади пруда, разбросаны белоснежные мягкие кресла и диваны, которые даже не дают ощущения наполненности комнаты. Такая она была громадная. Здоровенный камин, внушительные напольные часы, картины на стенах. Все в кабинете, да и в доме. Дышало даже не богатством, кричащей непомерной роскошью. «Меня зовут Рок Моро», через некоторое время произнес мужчина. «Меня еще называют Смертельный Рок, но для вас я буду просто месье Моро или Рок». Я осторожно кивнула. «Я все о вас знаю», продолжал старик, «а то, чего не знаю, могу достоверно предположить». «Вы тоже?» У меня мелькнула мысль, что он так много знает, потому что такой, как я. «Нет, не думайте, я родился обычным способом», — усмехнулся он. «Даже помню свою мать, при том, что она меня бросила в десять лет». «Почему-то я не ощутила никакого сочувствия после его слов». Мужчина производил неприятное впечатление. Бледный, худой, морщинистый. Только глаза были живые, цепкие. Сейчас они вцепились в меня намертво. «Откуда вы узнали о картине?» Месье Муронни ответил. Он склонился над тумбочкой, достал откуда-то бутылку с коричневой жидкостью и два бокала, поставил на стол и плеснул понемногу в каждый. «Берите, нам предстоит долгий разговор», – кивнул он мне. «Я не пью», – отозвалась я, – «по крайней мере, крепкие напитки». «Это не предложение». Мужчина взял свой бокал и отхлебнул. «И впредь, давайте договоримся, вы делаете все, что я скажу». Тогда мы избежим многих недоразумений». Категоричность то напугала. Хозяин особняка явно не терпел любого, даже крошечного неповиновения. В итоге, решив, что не умру от ста грамм коньяка, я встала, подошла к столу и взяла свой стакан. «Садитесь рядом». Рок кивнул на ближайшее к столу кресло. Я послушно села, обхватив ладонями напиток. потом немного пригубила, стараясь не закашляться. Рок смотрел на меня пристально, завороженно, мечтательно улыбаясь каким-то своим неизвестным мыслям. Я чувствовала себя неуютно под его взглядом. «Признаться, я до последнего сомневался, что это возможно», – произнес тихо он. «Это как абстрактная теория, ты ее холишь, лелеешь, много лет планируешь осуществить». И потом, бац, кто-то ее уже осуществил без тебя. А ты уже видишь другой результат, да еще какой. Я ничего не понимала из его странных рассуждений. Молча слушала и крутила стакан. Пока непонятно, чего старик от меня хочет. Он не спешил. не пить, не объяснять. Ну что ж, я училась терпению 500 лет. Несколько лишних часов – не проблема. Я искал подобные полотна всю жизнь. Наконец, произнес он через пару минут. «Их несколько?» – удивленно переспросила я. «По крайней мере, о двух я знаю точно», – по деловому кивнул Рок. «Одно мне попало в руки, когда я был подростком, а второе – через шестьдесят лет, и оно ваше. Расскажите!» – я подалась вперед. Я даже не обратила внимания на его последнюю фразу. «Меня безумно интересовало все, что касалось картины. Как я родилась? Из-за чего это произошло? Оказывается, есть еще холст. Значит, их много?»